Глава 71. Джон Крамб попадает в участок. Был вечер пятницы. Той злополучной пятницы, когда неразумная Руби Рагглз ушла из-под защиты тети Питкин с порочным молодым аристократом, невзирая на уверение тетки, что та ее обратно не впустит. Разумеется. Вы должны будете ее впустить, сказала миссис Хартл после ухода девушки миссис питкин расплакалась она знала свою уступчивость и то что не оставит девушку на улице однако ей было горько очень горько что на нее свалилась такая беда мы в молодости не были такие своевольные рыдала она когда это кончится неужто Ей придется всегда держать девушку у себя, чтобы то не вытворяла. Тем не менее, она подтвердила, что впустит Руби, когда-то вернется. Потом часов в девять пришел Джон Крамб, и вторая половина вечера прошла еще печальнее, чем первая. Невозможно было скрыть от Джона Крамба горькую правду. Миссис Хартл все рассказала несчастному в присутствии миссис Питкин, «Она упрямая, мистер Кромп, сказала миссис Хартл. «Да, она такая, мэм. И она ушла с баронетом?» «Да, мистер Кромп. «Баронет! Вот уже я до него доберусь. Говорите, пошла с ним обедать. Ее тут не кормят?» Миссис Питкин ответила на это с большой обидой. «Руби Раглс кормят не хуже любой девушки в Лондоне. Сегодня на обед у нее было бычье сердце с картошкой, и никто ей не мешал накладывать, сколько хочет. В доме миссис Питкин никого в проголот не держит и куском не попрекают». Джон Крамб тут же вытащил очень плотную и замечательно практичную синюю суконную накидку — привезенную из Бенгея в подарок женщине, которая так добра к Руби. Он заверил, что не сомневается в изобилии и сытности ее стола и добавил, что взял на себя смелость привести ей в знак уважения пустячок. Миссис Питкин не сразу согласилась взять презент, но, наконец, разрешила надеть ей обновку на плечи. Однако все это происходило очень печально. Даритель не расплывался в счастливой улыбке, а получательница не отвечала преувеличенными благодарностями, миссис Хартл объявила, что «накидка чудесная». Впрочем, радоваться сейчас никто не мог. «Очень любезно с вашей стороны, мистер Крамб. Так заботиться о старой женщине». Тем более, когда у вас столько хлопот с молодой. — Это как головня у ржи, миссис Питкин. Или гниль у картошки. Надо терпеть. Она очень к нему привязана, мэм. — К молодому баронету. Вопрос был задан миссис Хартлу. — Это просто увлечение, Ха -ха. мистер Крамп. Они все не думают что их увлечение человека в могилу сведут он умолк и долго сидел без всякого движения глядя в потолок миссис питкин миссис хартл занимаясь каким то рукоделием разглядывала его он представлялся ей исключительным существом Таким преданным, таким медлительным, так непохожим на ее соотечественников, готовым столько претерпеть и вместе с тем таким искренним своей любви. — Сэр Феликс Карбери, — сказал он, — я ему как-нибудь покажу сэра Феликса. «Если это всего лишь обед, разве уже не пора вернуться, мэм?» «Думаю, они пошли куда-нибудь развлечься», — ответила миссис Хартл. «Уж похоже», — тихо произнес Джон Крамб. «Ее хлебом не корми, дай потанцевать», — заметила миссис Питкин. «А где они танцуют?» — спросил Крамб, вставая и потягиваясь. Очевидно, он обдумывал мысль пойти за Руби в мюзик-холл. Ни одна из дам не ответила, и он снова сел. «Там, что ли, всю ночь танцуют, миссис Питкин?» «Там много чего делают, чего делать не след», — ответила миссис Питкин. Джон Крамп поднял кулак, тяжело опустил на ладонь другой руки И вновь надолго умолк. «Я и не знал, что она танцевать любит. Уж я бы отплясывал с ней в Бенге, сколько ее душеньке угодно. Как по-вашему, мэм? Она до танцев охоче или до баронета?» Снова обратился он к миссис Хартл. «Полагаю, ха. одно к другому прилагается» ответила дама. Наступила очередная долгая пауза, в конце которой бедный Джон Крамб взорвался. — Что б ему! Что б ему! Что я ему сделал? — Ничего! Лес я в его дела! Никогда! Но теперь я его найду! Не удивлюсь, если меня за это вздернут! — Ой, мистер Крамб, «Не говорите так!» — взмолилась миссис Питкин. «Мистер Крамб взволнован. Он скоро успокоится!» — сказала миссис Хартл. «Она бесстыжая девка, что так с вами обходится!» — заметила миссис Питкин. «Нет, мэм, не бесстыжая!» — возразил влюбленный. «Но жестокая! Ужасть какая жестокая!» «Не могу заниматься трубями и мукой и делами, когда она здесь с баронетом. Смотрю и не вижу, мука или мекина. Ежели я сверну ему шею, мэм, вы же не скажете, будто я поступил дурно». «Я бы предпочла услышать, что вы увели девушку у него», ответила миссис Хартл. «Я б его загрыз, вот что я бы сделал». Половина двенадцатого, да?» «Она же когда-нибудь придет, да?» Миссис Питкин, не желавшая жечь свечи всю ночь, сказала, что ничего обещать не может. «Если Руби придет, сегодня ее впустят». Но миссис Питкин считает, лучше встать и впустить ее, чем сидеть и ждать. Бедный мистер Крамб не сразу понял намек, И просидел еще полчаса, почти не говоря, но дожидаясь, в надежде, что Руби придет. Когда часы пробили полночь, ему прямо сказали, что он должен уйти. Он медленно собрал свои руки-ноги и выволок себя на улицу. — Очень славный молодой человек, — сказала миссис Хартл, когда дверь закрылась. «Слишком хороший для Руби Рагглз», — ответила миссис Питкин. «И он сможет кормить жену. Мистер Карбери, — говорит он, — процветающий торговец в их краях». Миссис Харту неприятно было слышать имя мистера Карбери, и она не сочла, что последние слова положительно оттестуют Джона Крамба. «Я не знаю...» «Стану ли я лучше думать о человеке из-за того, что он хорош с мистером Карбери?» «Мистер Карбери не такой, как его кузен, миссис Хартл». «Я дурного мнения обо всех, Карбери, миссис Питкин. Мне кажется, все здесь либо чересчур себя принижают, либо чересчур заносятся. Никто не умеет твердо стоять на своих ногах и не лезть к другим». «Для бедной миссис Питкин». Ее слова были чересчур мудреными. «Думаю, нам пора спать», — продолжала миссис Хартл. «Когда Руби придет и постучит, мы, конечно, должны будем ее впустить. Если я ее услышу, то сойду и открою дверь». Миссис Питкин рассыпалась перед квартиранткой в извинениях за все беспокойства. Она не будет ложиться и откроет дверь, как только постучат, чтобы миссис Хартл себя не утруждать. Она надеется, что миссис Хартл поймет. Она просто исполняет свой долг перед негодной девчонкой. Затем миссис Питкин осторожно вывернула на цель своего разговора. Миссис Хартл же не съедет из-за всех этих неприятностей. Должна вам честно сказать, миссис Хартл... Вы для меня спасение. У меня никаких средств нету, только от жильцов. А хороших так трудно сыскать. Бедная женщина совсем не понимала свою довольно необычную квартирантку. Той не досаждали беспокойства, А участие в спасении Руби тогда же скорее нравилось. Миссис Хартл стала уговаривать миссис Питкин, чтобы та шла спать. Стук ей совершенно не помешает. Еще с полчаса после ухода Джона Крамба дамы провели в гостиной. Затем миссис Хартл взяла свечу и успела до половины подняться по лестнице, когда в дверь дважды громко постучали. Она тут же присоединилась к миссис Питкин в коридоре. Дверь открыли. Перед ней стояли Руби Раглз, Джон Крамб и два полисмена? Руби вбежала в дом, рухнула на нижнюю ступеньку лестницы и жалобно завыла, ломая руки. — Силы небесные! Что стряслось? — вопросила миссис Питкин. — Он его убил! — завопила Руби. — Да! Уходил до смерти! — Эта молодая особа здесь проживает? — спросил один из полисменов. — Да. — ответила миссис Хартл. «Но теперь мы должны вернуться к приключениям Джона Крамба после того, как он вышел на улицу». Джон Крамб снял комнату в привокзальной гостиничке, где всегда останавливался, приезжая по делам в Лондон. Туда он и собирался вернуться. Поначалу у него возникла была мысль поискать Руби и своего врага в танцевальных салонах столицы, и он даже задал такой вопрос. Однако ответа он не получил, посему счел, что затея слишком сложна для его простого ума, и свернул в улицу, про которую знал, что она ведет к Ислингстонскому ангелу, где сходилось несколько дорог. Теперь он как раз миновал ангел и озирался с открытым ртом, чтобы не свернуть не туда – У него была мысль спросить дорогу у стоящего поблизости полисмена, но пугал страх, что тот захочет узнать, какое у него здесь дело. Вдруг поблизости раздался женский крик, и Джон Крамп узнал голос Руби. Кричали близко, но в свете газовых фонарей нельзя было разобрать, в какой стороне. Он замер, чеша в затылке, пытаясь сообразить, что делать в таком отчаянном случае. Тут он отчетливо услышал голос «Нет! Нет!» И снова крик. Потом еще слова «Нет! Я не пойду!» Наконец Джон решился. Он ринулся на звук и, свернув проулок, ведущий направо в Goswell роуд увидел Руби, вырывающуюся от какого-то мужчины, — Она вышла из танцевального заведения вместе с кавалером, и на повороте возник вопрос, где ей провести ночь. Руби, хоть и помнила угрозы миссис Питкин, намеревалась постучать в теткину дверь. Сэр Феликс считал, что найдет для нее кое-что получше. Поскольку Руби не сразу сдалась на его убеждение, он решил приложить немного мягкой силы и сейчас тащил ее в проулок. Несчастный. Надо же было случиться такому невезению. Он выпил довольно много разбавленного бренди и оттого не боялся полиции, иначе бы отпустил руку девушке, как только та повысила голос. Однако сколько разбавленного бренди пришлось бы ему выпить для храбрости, зная он, что рядом окажется Джон Крамб. Внезапно его схватили за плечо, круто развернули и швырнули на ограду с такой силой, что почти вышибли из него дух. Тем не менее... Он услышал возглас Руби «Джон Крамб!». Следом пришло ощущение, что жизнь его кончена, и сэр Феликс мешком осел на землю. «Вставай, разбойник!» — сказал Джон Крамб. Однако баронет счел за лучшее припасть к земле. «Вставай!» — повторил Джон, хватая его за ворот и подымая. «Ну, Руби, сейчас он меня получит!» Тем временем Руби вопила во весь голос куда громче, чем когда Джон Крамп впервые ее услышал. «Не бейте лежачего!» — взмолился баронет, как будто речь шла о его жизни. «Не буду», — ответил Джон, — «но буду бить стоячего». В его лапищах сэр Феликс был немногим больше ребенка. Джон Крамп зажал голову противника под мышкой. «Как мы делали это в наших школьных драках», И принялся гвоздить его по физиономии. Он ударил несчастного раз пять-шесть, не разбирая, куда бьет, но от каждого удара оставалась вмятина и продолжал бы дольше, если бы Руби не бросилась на него и не вызволила сэра Феликса из его рук. «Пожалуй, что ему хватит», сказал Джон Крамб. Сэр Феликс с жалобным стоном вновь повалился на землю. «Я говорил, что он однажды схлопочет», заметил Джон Крамб. Крики Руби, разумеется, привлекли полицию. Двое служителей закона подбежали одновременно с двух концов проулка. И самое жестокое, что Руби в жалобах им и слова не сказала против сэра Феликса, но яростно обличала Джона Крамба. Тщетно бедный Джон пытался объяснить, что вмешался, потому что девушка звала на помощь. Руби говорила очень быстро, а Джон Крамп очень медленно — Руби пожилось, что ничего ужаснее еще не видел свет. Сэр Феликс на вопросы полицейских не отвечал, а когда они его подняли и прислонили к ограде, только стонал и размазывал текущую по лицу кровь. А Джон, силясь объяснить полицейским всю гнусность молодого баронета, и слова не сказал против Руби. Он ничуть не злился, что она выставляет его виноватым. Позже он иногда говорил, что... Наткнулся на баронета как раз вовремя и, успешно сделав свое дело, досадовал на рубе, из-за которой все это приключилось. Скоро подошел третий полисмен и еще человек десять, кэбмены, завсегдаты и ночных улиц, бродяги и те, кто в это время года предпочитает работному дому мостовую. Все они ополчились против Джона Крамба. «Чего ради?» «Этот Верзилов встрял между девушкой и ее молодым человеком». Двое или трое вытирали сэру Феликсу лицо, промакивали глаза и предлагали те или иные лечебные средства по уверениям одной особы женского пола. «Его так измочали что он уже больше не очухается?» Некий неполитам развитой юнец заметил, что он, почитай, что труп. Кэбмен сказал, что ему крепко досталось». На все эти соображения Феликс прямо не ответил, но выразил желание, чтобы его куда-нибудь увезли. Куда именно — неважно. Наконец полисмены договорились между собой, как поступить. Из показаний Руби и Крамба они поняли, что сэр Феликс — это сэр Феликс. Почему один из констеблей должен был отвезти пострадавшего в Варфоломеевскую больницу и спросить его адрес для дальнейших судебных действий. «Руби?» отведут по адресу, который она назвала, менее чем в полумиле отсюда, и оставят там, либо нет, в зависимости от того, что по этому адресу о ней скажут. Джона Крамба, без сомнения, запрут в участке. Он обидчик, а может и убийца. Никто не сказал о нем доброго слова. Он и сам не сказал о себе доброго слова и нисколько не возражал против того, как с ним намеревались поступить. Однако, без сомнения, он ликовал, что как следует отколошматил соперника. Так и вышло, что два полисмена с Джоном Крамбом и Руби вместе вошли в дом миссис Питкин. Руби по-прежнему громко жаловалась на злодея, который поколотил ее милого и, возможно, даже убил. Она сулила ему виселицу, наручники, пожизненное заключение и штраф. Однако от миссис Хартл полисмен сумел добиться правды. «Да». «Девушка живет здесь, и она порядочная. Молодой человек, которого они арестовали, тоже порядочный и правильный кавалер девушки. Побитый молодой человек, без сомнения, носит титул, но он непорядочный и неправильный кавалер девушки». «Я Джон Крамп из Бенгея», — сказал задержанный, «и я не боюсь никого и ничего, и я не выпил ни капли. Измочалил его, конечно, я его измочалил, из-за дела». Эта девушка моя невеста. «Нет!» — закричала Руби. «Да», — настаивал Джон Крамп. «Все равно я не буду твоей женой!» — объявила Руби. Джон Крамп глянул на нее с нежностью и приложил руку к сердцу. Тут старший полисмен сказал, что с первого взгляда понял, в чем дело. Но мистеру Крамбу все же стоит пройти с ним ненадолго. Против этого несчастный герой из Бен -Гея. Немало не возражал. Мисс Рагглз, сказала миссис Хартл, если этот молодой человек не завоевал наконец ваше сердце, то его у вас попросту нет. Есть! И я не собираюсь его ему отдавать. Он до смерти уходил сэра Феликса. Миссис Хартл шепотом, выразила миссис Питкин. Недоброе желание, чтобы оно так и было. Потом все три женщины отправились спать».